Часть вторая, глава первая. Наблюдая за тем, как выгибается беременная Джеки Ларсен, Бон ж о з е нахмурился и включил громкоговоритель. «Увеличьте дозу на два кубика», — тихо сказал он и вернулся к стеклу. Джеки л а р с о н была крупной женщиной, но даже вес ее тела казался чем-то эфемерным, настолько сильно ее к р у т и л о судорога. Бон Жозе посмотрел на экран. В основном крутились мышцы спины и бедер, выгибая ее полукругом и едва не разрывая кожаные ремни. Пару раз, ударившись о металлическую койку и выпучив глаза, Ларсен хотела кричать, но слова застревали в ее горле, и п о л у ч а л о с ь лишь г р и м а с а ужаса. Жозе покачал головой, он понимал, что это очередной промах. Даже если все окончится благополучно и у нее не будет выкидыша, ему все равно необходимо начинать все сначала. Ведь мозг все равно еще воспринимал его лекарство как яд. «Хватит, увезите ее», — приказал он. «Сэр, к вам Артур Абрахам». Вдруг послышался голос Питера. — Священник? Разве у меня назначена с ним встреча? — с досадой бросил Жозе. — Да, сэр, он вписан в ваш деловой список. — Ладно. Зови его в кабинет. Не снимая халата, он быстро миновав операционную, зашел в лифт и поднялся наверх. Ему не терпелось как можно быстрее проанализировать испытуемую. Немного успокоившись от нахлынувшего исследовательского возбуждения, он припомнил, почему священник оказался среди его гостей. На прошлой неделе он интересовался одной из прихожанок, подстраховываясь на случай ее смерти или прочего ущерба. Ну и, конечно же, привычно клянчил деньги. Жозе покачал головой. «Да, конечно же». Святой отец Абрахам был хорошим поставщиком для его исследований, но в последнее время он стал уж слишком нервозным, и это начинало мешать делу. Встретившись с ним в коридоре, Жозе улыбнулся и, мягко коснувшись его спины, указал на дверь кабинета. — Вот уж кого не ждал, так это вас, мой любезный святой отец. Закрыв дверь кабинета, он налил стакан воды и протянул Абрахаму. Тот поблагодарил и выпил. «Я хотел бы поговорить с вами о девушке», — начал священник, обходя все формальности. «Я решил, что лучше будет, если я заберу ее у вас». «Подождите, но мы ведь все уже обговорили, и я еще не говорю о том, сколько было потрачено время и денег». «Я понимаю это, но я решил, что лучше будет, если она вернется ко мне. Деньги я принес, вот они», — сказал Абрахам и выложил крупную пачку на стол. б о н ж а з е с гримасой посмотрел на деньги, он их просто презирал, понимая, что за них он может купить почти все, что за эти бумажки даже священники шли на продажу своих религиозных фанаток. И если ему их и возвращали, то либо по причине шантажа и увеличения дохода, либо, как в данном случае, из-за страха быть пойманным. Я понимаю, вы переживаете за то, что полиция начнет расследование. Не совсем. Я же порекомендовал эту девушку, чтобы вы л е ч и л и ее ребенка от рака. Протестующий начал священник. Да-да, а деньги пошли на обустройство вашей исповедальни. Я знаю это. Как и то, что завтра здесь будет Сэм Гордон, и мы с ним за бокалом виски обсудим криминальную обстановку в городе. Святой отец, если у вас заговорила совесть и добродетель, то успокойте их. ж е к и Ларсон все хорошо. Она принимает лекарства, и мы, как можем, пытаемся вылечить ее ребенка от страшного недуга. Вопрос в другом. Почему вы вдруг обеспокоились ее судьбой? Разве раньше у вас были какие-либо подозрения во мне? А? — Не было. Но, — начал бормотать Абрахам, — до меня дошли сведения, что вы проводите м -м... не совсем корректные исследования, и ваши больные подвергаются, скажем так, пыткам. При этих словах лицо Бон-Жозе снова скривилось. Он ненавидел, когда его работу измеряют такими дешевыми мерзкими словами. Ему так и хотелось сказать, что без боли не было изобретено ни одного лекарства, что мерзкий священник и так отнял у него слишком много времени своей пустой болтовней. Мне, конечно, очень неприятно то, что вы сейчас сказали. Особенно, как я думаю... м м сказали это без должного основания. «Откуда вы это взяли? Отец Абрахам. Вам что, исповедовалась какая-нибудь из моих медсестер? В этом случае я готов разговаривать на эту тему. Неважно, я просто хочу посмотреть на Джеки. Я покажу вам ее. Но надеюсь, вы больше не будете меня отрывать по таким пустякам». Я же не прихожу к вам посреди вашей мессы и не говорю, что вам нужно срочно показать мне третью страницу Библии. Питер, в ы в е д е на экран Джеки. На мониторе возле стола сразу всплыло изображение Джеки, мирно лежащей под капельницей в своей палате. Жозе развернул экран. Отец Абрахам одел очки и внимательно посмотрел на девушку. Затем он, не снимая очков, спросил, А можно подобрать ей рукава? — Знаете что, святой отец? Бон Жозеф встал со стола и, подойдя к нему, опустил ему руки на плечи. — Если вы хотите посмотреть на ее руки и отдать мне деньги, или, больше того, поделиться нашим общением с кем-нибудь еще, то скажите мне об этом сразу. Я очень не люблю интриг. Ведь я провожу тяжелый курс лечения, святой отец, а вы доверились мне. Поэтому давайте будем честными друг с другом. Отец Абрахам мелко вздрогнул под нажимом его рук. Затем несколько обмяк и тихо выдохнул. — Я вам доверяю. И вправду, зачем тревожить бедную женщину? — Вот и прекрасно, святой отец. И чтобы вы не зря приходили... Я добавлю ровно половину к изначальному пожертвованию. Я уверен, вы найдете, как потратить эти деньги». Когда святой отец ушел, Бон-Джозе подошел к большому круглому окну. Из него открывался прекрасный вид на дорогу, по которой уезжал святой отец. Наблюдая за потрепанным Фордом, он размышлял, с чего бы это отцу пришло в голову приехать к нему узнавать по поводу своей прихожанки. Ведь у нее не было родственников, но разве что муж, который бросил ее вместе с ребенком и пропал неизвестно где. Семья алкаша, семя ь алкаша, ребенок алкаша, замкнутый круг инвалидов. Так что же его так беспокоило? Понятно, что не мысль о том, что над этой женщиной может производиться болезненная работа, но это и так понятно, нет. Скорее всего, кто-то из его окружения дал понять, что в курсе его работ и может в случае чего поднажать на священника, выявить, так сказать, его участие. Вот тут-то святой отец и занервничал. Прибежал к нему просить защиты, только вот постеснялся сказать об этом слух. Что ж, слова услышаны. Бон ж а з е набрал на телефоне Питера Макуина. «Питер, мальчик мой, проверь, пожалуйста, паству нашего священника. Мне надо знать, кто мог ему исповедоваться в подозрениях о нашей работе». «Лишь узнать, сэр?» «Да, пока только это». «Хорошо». Бон ж а з е положил трубку. Питер был хороший служащий, схватывающий на лету. Язык держал за зубами, правда, был... Гомосексуалистам, но кто из нас не без греха? В любом случае, пожаловаться на него было плохим делом. Ведь все самоубийства, выполненные им, ни разу не подвергались сомнениям. Пусть даже в этом и помогал шеф полиции. Точнее, подстраховывал. Бон ж о з а вернулся к горизонту. Чистый, красивый, ровный и необходимый. как и его идеи. Ведь что он здесь видел до своего прихода? Люди, застывшие в своей цикличности. Дом, семья, работа. И так всю жизнь? Ничего отличного от друг друга. Каждый день они приходили домой, шли в паб, пили, шли домой. И вот вся их жизнь умещалась в одном предложении. А что их женщины? Они были как дойные коровы, мечтали лишь о размножении, в то время как мужчины, заклеймённые их решением размножаться, мучились. Но, увы, весь этот скот тонул в собственном дерьме и обыденности, пока, наконец, не пришёл он и не стал осуществлять свою мечту. А мечта его ведь проста по своей сути. Сделать что-то выдающееся, что навсегда оставит след в истории. Ну, к примеру, получить бессмертие. Ведь это решаемая проблема. Надо лишь тестировать на ранних стадиях, когда эмбрион еще в утробе, и стволовые клетки только начинают создавать органы. Проблема лишь в морали, но с помощью его усердия этот вопрос можно решить. Ведь еще в детстве он понял, как отличается от всех. Сначала... по аналитическим способностям, так как точные науки ему всегда хорошо давались, а затем по гуманитарию, покорив химию и анатомию. А потом, когда в университете он приблизился к объемному пониманию структуры чисел, а спустя пару лет заработал свой первый миллиард, то осознал, что куда важнее победить еще и старость, которая да мокловым мечом висела над всеми богатыми людьми. Все знают, что богатство не унести с собой в могилу, так почему бы его не спустить на бессмертие, а? И в этом они так близки со священником, ведь святой отец, как и он сам, пытается спасти свою смертную душу. Только вот пути у них разные. Бон-Жозе закрыл глаза... и подставил лицо свету. Тепло этого далекого светила передавалось со слабой силой, и от этого было особенно желанным. О да, сейчас в тишине этого захолустья он мог творить свою идею, воплощать ее, создавать нечто вроде колыбели для новой жизни, пользуясь покровительством своих друзей и алчных людей. Он посмотрел вслед святому отцу, Реальная их разница в том, что святой отец ищет Бога, а он, Бон ж а з е хочет им стать.